Он вышел в другую комнату, где за самоваром сидели женщины и глазастый, напуганные Коля. Выпил стакан чаю, сдержанно отвечал на расспросы, думая о своем. Потом отставил стакан, побарабанил пальцами и сказал. «Мария Ивановна, мне бы место какое не есть, извините, что прошу. Это неприлично, понимаю, но деньги нужны». Твердый заработок. Федора поднимать надо. А у своих просить не хочу. Не хочу. Какое место вы бы желали, Василий Иванович? Может быть, домашним учителем? Учителем? Это замечательно, Мария Ивановна, замечательно. Долгом почту помочь вам, дорогой Василий Иванович. С чувством сказала Мария Ивановна. «Я наведу справки, надеюсь в субботу обрадовать. Я закончил математический факультет в Петербургском университете, — говорил Василий Иванович, провожая гостю. Могу готовить по точным наукам, математике, физике, впрочем, по любым-по любым в пределах гимназии. Я проштудирую курс, я готов ночами...» Федор хорошо выспался... с аппетитом позавтракал екатерина павловна разыскала самого знаменитого врача объяснила обстоятельства заинтересованное светило приехала незамедлительно. случай был любопытным он тщательно осмотрел больного успокоил выписал лекарства, потом пил чай в большой комнате шепотом рассказывая сильный ушиб головы сотрясение мозга. Не исключаю кровоизлияние в теменную область. Однако особой опасности не нахожу. Организм молодой, здоровый. Психическая травма возможна? осторожно спросил Василий Иванович. Не исключена. Не исключена, милостивый государь. Потрясение было сильным. Покой, прежде всего покой. «Постельный режим, легкая пища, портвейн по утрам. Никаких излишеств, никаких душевных напряжений. Читайте ему что-нибудь простенькое, журнальчики». «А как он попал в общество бродяг? На дорогу?» «Кажется, в Киев шел, в Лавру», – нехотя сказал Василий Иванович. «Ваш брат религиозен?» «Нет, просто увлечение молодости». «Да, хотим все познать», — сказал доктор, вздохнув. «Все, даже непознанное, познанное, неугомонное существо человек. И знаете, это прекрасно. Любознательность утоляет только опыт. И пока человек не утратит этого святого чувства, он остается человеком. А коль заменит однажды любознательность любопытством, то будет преспокойненько сидеть у себя дома». И пробавляться слухами И уже перестанет быть человеком разумным Федор выдержал строгий режим неделю И запротестовал После долгих увещеваний Столковались Что один раз К вечернему чаю Он будет сидеть за столом ровно час В субботу С нетерпением ждали Марию Ивановну Прислушивались к каждому стулку Два раза ставили самовар И напрасно Василий Иванович не унывал, но был озабочен. Биография моя подкачала Катенька. Кому нужен нигилист в учителе детей своих? Мария Ивановна приехала в воскресенье. Вошла, таинственно улыбаясь. — Здравствуйте, господа! — О, и Федор Иванович поднялся. — А можно ли вам, Федор Иванович? — Через сорок минут будет нельзя, — серьезно сказал Федор. «А я с приятным известием», — сказала Мария Ивановна, садясь к столу. «Извините, что вчера не пришла. Не поспела обернуться?» «Откуда не поспели?» — насторожился Василий Иванович. «Угадали, Василий Иванович, угадали!» — заулыбалась Мария Ивановна. «В ясной поляне была. Так что угадали. Узнала, что толстые учителя своего уволили. Рождественского». Представляете, в классной комнате попойку учинил. И его же сын Сережа, сын Льва Николаевича, нашел его там мертвецки пьяного. ну место свободно. Я переговорила, ждут. Василий Иванович молчал, сосредоточенно изучая стакан. Екатерина Павловна глянула на него, торопливо заулыбалась. Мария Ивановна... «Голубушка, уж и не знаю, как вас благодарить!» «Сережа хороший, добрый и способный мальчик», — продолжала Акушерка, посматривая на молчавших братьев. «Вам будет легко с ним, Василий Иванович!» «А с графом-писателем?» — спросил Федор. «Не скрою, граф — человек сложный, но я убеждена, что Василий Иванович уживется с кем угодно». «Извините». «Уживаться не привык», — сухо сказал Василий Иванович. «Да, не привык. И к тому, чтобы лакеи в белых перчатках обеды подавали, тоже не привык». «Помилуйте, Василий Иванович, какие белые перчатки!» «Благодарствую за хлопоты, уважаемая Мария Ивановна. Но это место не для меня». «Да-да, не для меня, Катя!» Вспомни наши разговоры, наши клятвы на корабле, наши мечты. Василий Иванович, голубчик, да что вы говорите? Граф чрезвычайно демократичен. Ха -ха -ха. Демократичный граф, это прекрасно. Извините, Мария Ивановна, ради бога, извините. Строго повторил Василий Иванович, это предложение... Я не могу принять. Да, не могу. Не могу изменить своим идеалам. Хотя это возможно и смешно. Не могу. И поэтому оставим этот разговор. Над столом повисла неприятная тишина. Только чуть звякали ложечки. — А у нас доктор Брауда был, — сказала Екатерина Павловна. — Федор Ивановича смотрел. — И заплакав вдруг быстро вышли из комнаты.